И любая работа у меня в руках кипит и спорится. Вот что это означает. Иметь умную жену-подругу. Приходилось кое-когда после получки выпивать с товарищами. Кое-когда бывало и так, что идешь домой и такие кренделя ногами выписываешь, что со стороны, небось, глядеть страшно. Тесна тебе улица, да и шабаш, не говоря уже про переулки. Парень, я был тогда здоровый и сильный, как дьявол. Выпить мог много, а до дому всегда добирался на своих ногах. Но случалось иной раз и так, что последний перегон шел на первой скорости, то есть на четвереньках. Однако же добирался. И опять же, ни тебе упрека, ни крика, ни скандала. Только посмеивается моя Иринка, да и то осторожно, чтобы я с пьяну не обиделся.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 Знает, что на похмелье я ничего есть не буду Ну, достанет огурец соленый Или еще что-нибудь по легкости Нальет граненый стаканчик водки Похмелись, Андрюш Только больше не надо, мой милый Да разве же можно не оправдать такого доверия Выпью, поблагодарю ее без слов одними глазами Поцелую и пошел на работу, как миленький А скажи она мне хмельного слова поперек Крикни или обругайся Я бы, как бог свят, и на второй день напился Так бывает в иных семьях, где жена дура Насмотрелся на таких шалав, знаю В скорости дети у нас пошли Сначала сынишка родился Через год еще две девочки Тут я от товарищей откололся Всю получку домой несу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 Ничего не помогает. Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, А моя прижалась ко мне, как лист к ветке, И только вся дрожит. А слово вымовить не может. Я ей говорю, ей, возьми же себя в руки, милая моя Иринка, Скажи мне хоть слово на прощание. Она ей говорит и за каждым словом схлипывает,